Диспансеризация Диспансеризация – это большой медосмотр в поликлинике, который тебя заставляет пройти школа, институт или организация, в которой ты работаешь. Сдаешь все анализы, ходишь по кабинетам от одного врача к другому. Иногда сидишь в каждой очереди, а иногда можно сказать «я на диспансеризацию» и влезть без очереди – И тогда все, кто пришел к врачу по собственной воле, тебя ненавидят. У тебя могут найти какую-нибудь болезнь, от которой ты страдал, но не подозревал об этом. А хорошо в диспансеризации то, что она делается бесплатно». «У нас же уже был медосмотр», — удивилась Света. «Ничего удивительного, осваивают бюджет», — ответила мама. Света и ее одноклассники проходили диспансеризацию в детской поликлинике напротив школы. Накануне вечером мама вернулась домой поздно, увидела Свету и всплеснула руками. «Баночку забыла», — сказала она. «Ладно, что делать? Будем по старинке». «По старинке» — это когда ты собираешь мочу для анализа не в пластиковую стерильную баночку с красной крышкой, которая продается в любой аптеке, в стеклянную, например, из подмаринованной свеклы. Мама завернула баночку в полиэтиленовый пакет и надежно пристроила в угол Светиного рюкзака. «Ты справишься?» — спросила мама, составляя очередную записку, которая разрешала Свете все делать самой. Света уверенно кивнула и поехала в поликлинику. В вестибюле она с трудом нашла свой класс, народу из школы пришло очень много. Все, кроме Светы, явились на диспансеризацию с родителями или бабушками. «Ермолаева, ты одна?» — удивилась Морковка. «Я сама могу», — буркнула Света в ответ и предъявила записку от мамы. «Гардероб не работает», — сказала Морковка. «Куртку придется носить с собой. Смотри и не забудь нигде. Подходишь к кабинету, говоришь «я на диспансеризацию» и проходишь без очереди». Диспансеризация состояла из двух частей. Одна сегодня, другая завтра. Свете дали листок бумаги с фамилиями врачей и номерами кабинетов. Морковка объяснила, ходить надо строго по списку в той последовательности, которая указана в бумаге. Еще дали пустую заготовку медицинской карты и серые тонкие листки направления на анализы. Родители тащили за собой детей по коридорам поликлиники, те упирались, пытаясь рассмотреть плакаты с воспаленными частями тела на стенах, но на это не было времени. После 12 часов, когда диспансеризация кончалась, у них еще оставались уроки. Первым пунктом стоял анализ крови. Когда пришла очередь Светы, старая медсестра уколола ей палец, а потом долго давила на него со всей силы, выжимая кровь, так сильно, словно хотела оторвать или раздавить в лепешку. Крови выкачала очень много, наверное, половину. Света полностью обессилила и еле-еле плелась к кабинету, где принимали мочу. В руках она держала куртку, на плече рюкзак. В кабинете стоял стол, уставленный баночками с мочой. Все баночки пластиковые с красными крышками аптечные. Никто, кроме Светиной мамы, не забыл. Сначала на стол клали направление, а сверху баночку в открытом виде. Света замешкалась, а потом вдруг рука ослабела, и рюкзак соскользнул с плеча. Он упал прямо на выступающий порог кабинета, и Света отчетливо услышала, как разбилась в рюкзаке ее баночка из подмаринованной свеклы. Конечно, баночка в пакете, но мочу в пакете не утаишь. Надеясь на чудо, Света раскрыла рюкзак. Внутри все было мокрым, включая учебник, тетради и дневник. Всю дорогу от дома до поликлиники она везла мочу в целости и сохранности для того, чтобы разбить прямо на пороге кабинета. Света, хлюпая носом, побрела в туалет сама не зная зачем. Отмыть рюкзак здесь не получится. А учебник, тетради и дневник вообще не отмыть. Потом кто-то оттеснил ее от раковины, и медосмотр пришлось продолжать с залитым мочой рюкзаком. После анализов в списке стоял терапевт. Это оказалась тетка с кудряшками и громоподобным басом. Свете велели раздеться, Остаться в майке и колготках. А мама где? – спросила тетка. На работе. Ишь какие занятые. Детей родили, а заниматься времени нет. Измерили рост. Но ты вымахала, неодобрительно сказала тетка. Затем Свету взвесили. Ничего себе! – воскликнула тетка. Что ж ты так разъелась, красавица? девять-то лет. Врачиха сокрушенно покачала головой. «Настоящий слоненок!» — подытожила она. «Я бегемотина!» — огрызнулась Света. «Что?» «Я не слоненок!» — крикнула Света. «Я бегемотина!» «Как скажешь!» — прыснула терапевт и застучала по клавишам. «Наверное, заносила в компьютер Светин приговор. Жалобы! Бегемотина!» «Диагноз — настоящий слоненок». Когда Света вышла из этого ужасного кабинета, рюкзак уже начал пахнуть мочой. Долго длилось это странствие по забитым коридорам. Подходя к кабинету, Света говорила, «Я на диспансеризацию, как учила морковка». Но попасть внутрь без очереди не получалось. Во-первых, образовалась очередь из тех, кто на диспансеризацию. Во-вторых, некоторые матери начинали ругаться на Свету, а их малыши орать. Света не решалась с ними бороться, ведь проходить без очереди и правда нечестно. В итоге принимали через одного. Один человек из очереди, один человек на диспансеризацию. Перед кабинетом уха-горла-носа Свете на помощь неожиданно пришел Беляш. «Надо сказать, что ты на диспансеризацию», — заявил он. И проходить без очереди. Я знаю, буркнула Света. Но это нечестно. А ты что? Тоже один? Я с мамой, ответил Беляш. Мама меня выгнала и кричит на окуниста. Он сказал, у меня плохое зрение. А ты чего? А я разбила баночку с мочой, призналась Света. Замочила весь рюкзак. Учебник и дневник. Я могу дать тебе дневник. У меня три. Света вспомнила, как перед началом учебного года в школьном аду Беляш, тогда еще Сопля, схватил сразу три самых крутых дневника, и мама ему все три купила. — А тебе и не нужно? — неуверенно спросила Света. — не у меня есть. — А на следующий год? — Я новый хочу, — ответил Беляш явно привыкший жить на широкую ногу. «В магазин пойдем с мамой!» Света задумалась. «Как-то это было не совсем честно. Все равно, что пролезать без очереди на диспансеризацию. Тем более, что Беляш уже отдал ей чудо-ежедневник, когда она проводила его домой». «Давай лучше меняться», — предложила Света. «Давай». «Что ты хочешь за дневник?» «А что у тебя есть?» Света задумалась еще сильнее. Ничего, мрачно констатировала она затем. Есть дедушкины детективы. А что это? Книги? Не, книги я не люблю. Отмахнулся Беляш. А можешь делать за меня математику? Света уже решала для Беляша примеры. Ничего сложного. До конца четверти. До конца четверти. Дай пять. Только они ударили по рукам, как из кабинета уха горла носа вышел человек, и Беляш подтолкнул Свету к двери. «Иди, проходи без очереди!» Света уперлась. «Не знаю», — смутилась она. Тогда Беляш встал перед людьми, сидящими в очереди, набрал в грудь воздуха и крикнул. «Она на диспансеризацию!» и Света проследовала в кабинет под испепеляющими взглядами других пациентов. Когда стало невозможно делать вид, что ничем не пахнет, Света начала говорить врачам всю правду, хотя никто не спрашивал. Говорила, «Здравствуйте, я разбила баночку с анализом мочи в рюкзаке». Лишь бы никто не подумал, что она в таком солидном возрасте описалась в поликлинике от страха. Ей сочувствовали. Все врачи, кроме терапевта, оказались добрыми. Никто больше не обзывался, хотя все выражали недовольство, что она без мамы. Особенно милым был хирург, старенький дедушка с седым пушком на голове. «Ой, какая хорошая девочка!» — восхитился он. «Плечики ровные, шейка прямая, коленочки на одном уровне». Света и не знала, что коленочки бывают на разном уровне. «Я правда толстая?» — спросила Света. Дедуля испугался. «Я бы не сказал», — пробормотал он. «Вообще, ты просто очень крупная девочка. У тебя и рост большой». «Ясно», — отрезала Света. На сегодня диспансеризация кончилась, а до уроков оставалось еще сорок минут. Света сидела возле школы на скамейке, и болтала в воздухе ногами. «Я пошла на деспонциризацию и разбила банку с мочой», написала она своей подруге Алине, потому что Алина, похоже, осталась последним человеком на планете, кому Света еще не поведала о своей беде. От рассказов становилось легче на душе, что ли. «Бегемотина, ты чего?» «Ах, да, еще градовы остались». Только этого не хватало. После диспансеризации бабушка отвела их в школу, но они, видно, пролезли под турникетом, когда охранник отвернулся, и сбежали во двор. «Я разбила анализ мочи», — честно ответила Света. «Теперь рюкзак воняет. Учебник залила. И тетради, и дневник». Света надеялась, что Градовы будут безудержно хохотать над ней, пока не умрут от смеха но они только хихикнули и заговорщицки переглянулись. «Если учебники и тетради воняют, остается только одно», сказал кто-то из Градовых. «Что?» «Сжечь их!» воскликнули братья хором. «Мы знаем место тут рядом, где можно развести костер», добавил один из них. «Нельзя ничего жечь на ветру», заявила Света. «И вблизи чего-нибудь, что может загореться». «Вообще нам нельзя играть с огнем!» «Не ссы, легкомысленно отозвались братья. «Там нет ветра! Один асфальт!» «Еще школу спалите!» — проворчала Света, и братья засмеялись громче. «Спалить школу! Что может быть лучше для Градовых?» «Дунет ветер, и ваши куртки, и ваши волосы загорятся!» — продолжала Света. «И вы сгорите заживо!» Но хулиганы на то и хулиганы, что считают себя бессмертными. Все плохое, по их мнению, случается с другими. «Ладно», — согласилась в итоге Света. «Пошли смотреть на ваше место. Но если там опасно, я не дам вам ничего жечь». «И что же ты сделаешь?» — усмехнулись братья. «Побью вас всех троих». Братья переглянулись. «Бегемотина может», — признал один, наверное, старший. «По рукам!» Градовы завели ее за школу и направились к мусорному контейнеру. За мусорным контейнером находилась укромная асфальтированная ниша. Там совсем не было ветра, травы и кустов, только асфальт. Света внимательно осмотрела место на предмет возможного пожара. Казалось, гореть здесь нечему, но чувство глубокой неправильности происходящего не оставляло. Свете стало страшно. «Вытаскивай!» Градовы с азартом потирали руки. Света раскрыла и перевернула рюкзак. «Фу!» — засмеялись Градовы. Спасению подлежал только пенал с ручками и сам рюкзак. Их можно отстирать дома. Они сложили учебник, русский язык и тетради аккуратной кучкой. Сверху поместили дневник, который Света так тщательно выбирала в магазине перед началом учебного года. Глаза братьев горели неподдельным восторгом. «Давайте!» — объявил один торжественным шепотом. Второй вынул из кармана большую зажигалку с черепом, наверняка отцовскую, и поднес к светенной тетради по-русскому. «Решающий миг!» У Светы сердце ушло в пятки от страха перед пожаром, но страх показаться Градовым трусихой оказался сильней. Всего на секунду, а потом стало поздно. Подсохшая бумага быстро занялась. Градовы запрыгали, заорали от радости. Пахло теперь не мочой, а горелым. Глаза щипал едкий дым. Света отошла от костра подальше. «Гори!» — ликовали Градовы. «Гори, Русич, гори!» Для пущей радости Градовы вытряхнули бумажки из своих карманов, салфетки для соплей и конфетные фантики, и бросили в огонь. В этот момент налетел чуть заметный ветерок, подхватил одну из бумажек. «Лови, лови!» — весело заорали Градовы, и один из них бросился за бумажкой в погоню. Он пытался прыгнуть на нее, прижать к земле ботинком, но ничего не получалось. Света с ужасом смотрела, как бумажку уносит все дальше. Затем ветер на миг прекратился, бумажка замерла на асфальте, и Градову все-таки удалось ее растоптать. Это длилось всего несколько секунд, а по ощущениям Светы целую вечность. «Да!» Градовы были счастливы, а у Светы сердце стучало в ушах, в голове и в пятках одновременно. Дольше всего горел картонный переплет учебника. Пару раз Свете казалось, что вот-вот опять налетит порыв ветра, что она уже чувствует его на своем лице. Он будет подхватывать и швырять во все стороны горящие клочки. Они, все четверо, загорятся как спички, потом сгорит вся школа, потом весь район, а потом весь город вообще. Но огонь будет не остановить. «Слишком сильный, чтобы они могли потушить его ногами, как ту единственную бумажку». Света не знала, как иначе с ним справиться без воды, и, несмотря на страх, неотрывно смотрела в пламя. Даже градовы решились растоптать пепел только после того, как костер потух. «Ну все», — произнес один из братьев, с грустью глядя на кучку пепла. «Они сгорели! Пошлите, пацаны!» Градовые ушли, а Света все стояла над остатками костра и представляла, какие ужасы могли бы из-за него случиться, но не случились. Телефон квакнул. Алина, наконец, ответила. «Это ужас! Ужасный! И что ты сделала?» Света подумала, что никому и никогда не расскажет о том, что сделала. О костре. Даже Алине и мама не должна узнать. Эту тайну она унесет с собой в могилу. Но если рассказать маме о других злоключениях, которые Свете довелось сегодня пережить, то, может быть, она разрешит не ходить завтра на вторую часть диспансеризации.